Глава восьмая. Маленький каменный дракон. Передо мной победоносно ревел дракон. Кажется, что я опоздал. Если сравнивать наш рост, то мы такие маленькие перед этим драконом. Этот дракон примерно три метра высотой, а его тело покрыто каменной броней. Как только я его увидел, мне захотелось убежать. Нет, это не шутки. Мне нужно спрятаться. Пока я прятался, я заметил, что у ног дракона лежала Мария и её компаньоны. Все они истекали кровью. Раса. Маленький каменный дракон. Состояние. Паралич. Слабый. Уровень. 14 из 55. Очки здоровья. 197 из 212. Очки магии – 45 из 87. Атака – 168. Защита – 224. Магия – 82. Скорость – 46. Ранг – Си. Уникальные навыки. Чешуя дракона – 3 уровень. Повышение силы – 1 уровень. Регенерация – 1 уровень. Стихия земли. Навыки сопротивления. Сопротивление стихии огня – 5 уровень. Физическое сопротивление – третий уровень Сопротивление магии – второй уровень Обычные навыки Песочное дыхание – четвертый уровень Укус – третий уровень Каменный коготь – третий уровень Самовосстановление – второй уровень Землетрясение – четвертый уровень Каменный пресс – шестой уровень Титулы ФИНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ Раньше я не мог использовать проверку статуса на цели, которая далеко от меня. Он намного крупнее меня, но его характеристики в три раза выше моих. Когда наши глаза встретились, я испугался. Моё тело начало дрожать. Я думал, что смогу одолеть его при помощи трёх человек, но у него на теле даже ран никаких нет. У него очень высокая защита, так что прямая атака не угроза для него. Этот крик заставил даже лес дрожать. И наступила тишина. «Беги! Убегай! Пожалуйста, бегите! Очень далеко! Это невозможно!» Голос Бога промовил слова. Я почувствовал, как будто его голос начал дрожать. Мне стало плохо. «Нет». Я не смогу даже навредить ему своими навыками. Моё лучшее умение – удар дракона, но для него это как дружеский толчок. Благодаря своему опыту, даже если бы я ударил его по голове 30 раз навыком удар дракона, то не думаю, что смог бы победить его. Между нами огромная пропасть. Даже если бы я ударил его несколько раз, то я не думаю, что ему бы понадобилось активировать его навык самовосстановления. А если учитывать нашу разницу в росте, то как я должен нанести удар ему в голову? А если бы и достал, то у меня не хватит мана на тридцатикратное использование навыка Удар Дракона. Мои шансы на победу против него – идеальный ноль. А что ещё хуже, те, кого я считал дополнительной силой в битве против него, уже лежат на земле без сознания. Используя проверку статуса, я убедился, что они всё ещё не мертвы, но их состояние ужасное. Ослаблён. Кровотечение. Девочка, которая защитила меня, которая имела такую добрую улыбку, лежит на земле в луже крови. К счастью, скорость моего противника очень маленькая. Если я ударю его, и он побежит за мной, то думаю, они будут спасены. Если это так... Я помню один верный метод убийства, он использовал мою ловкость и силу, который я изучил, когда был ещё яйцом. Я побежал к нему и сильно ударил землю. Поджимая руки и колени, я свернулся, чтобы получилась круглая форма. Хоть я и эволюционировал, но мой навык перекат еще пригодился. Я начал заманивать маленького каменного дракона, перекатываясь. Вправо, влево, прыжок. Я отлично уклоняюсь. Земля как будто начала трескаться, но его это не волновало. Главное сосредоточиться на его движениях. Уклонение, уклонение, уклонение. Я осматриваюсь и жду своего шанса. При помощи когтей он нападает на меня с двух сторон. Я использую силу, чтобы сделать прыжок и едва-едва уклоняюсь от его атаки. Титл Король Уклонений, первый уровень, был получен. Вот оно! Со всей силой я направил свой удар ему в лицо. Когда я попал ему в голову, то нанёс ему хорошее повреждение. Спустившись на землю, я сразу начал укатываться от него. Кажется, моя так и сработала. «Давай, давай! Следуй за мной!» Я чувствовал его жажду убийства за своей спиной. Я упал. Земля рядом со мной начала трескаться. Из-за поднятой пыли я перестал видеть местность. Деревья передо мной начали падать. «Что происходит?» Он использовал землетрясение. Думаю, он очень сильно ударил по земле, чтобы вызвать его. Хорошо, что я уже далеко от него. Был бы я рядом, это было бы опасно. Кажется, что эффект от навыка зависит от силы его тела. Из-за того, что я упал, дракон приближается ко мне. Чёрт побери. Я не могу встать. Моё тело такое тяжёлое. Я снова был беспечен. Ну... Это хорошая возможность для внезапной атаки. Дракон уже догнал меня и, открыв свой большой рот, приближается. Я нацеливаюсь на его открытый рот и вкладываю всю свою силу в навык «Удар дракона». Из-за того, что мой кулак попадает ему в рот, мне удается задеть один из его клыков и сломать его. Как и ожидалось, его внутренняя часть рта не была сделана из камня. Маленький каменный дракон начал отступать и громко кричать от боли. Я сделал это! Я сделал это! Это было действительно очень больно. Однако я всё ещё способен избить этого парня. Я начал бежать к людям. Я проверяю статус старика, но уже слишком поздно. Он уже мёртв. На мгновение я перестал думать, но после я отбегаю от старика. Следующий доз Я нашёл Доуза. Своими когтями я разрезаю его броню и замечаю, что оттуда льётся кровь. Из-за землетрясения на его ноги упало одно из деревьев. Я попытался убрать дерево, но на это мне не хватает силы. Я сам не справлюсь. Звук как будто испаряется вода. Я поворачиваю голову на источник звука, и вижу, что изо рта маленького земляного дракона идёт облако дыма. Мои инстинкты говорят, что это его навык самовосстановления. Атака, в которую я вложил свою жизнь, излечивается вот так просто. Это безумие. Этот глупый силач всего лишь маленький земляной дракон? Я быстро использую перекат, чтобы убежать, и нахожу Марию, которая упала отдельно ото всех. Её тело собиралось упасть в трещину, которую создал этот дракон. Я вытащил её своим ртом, ухватил её за шею и потащил. Почему я не понёс её на спине? Для меня она была слишком тяжёлой. И затем я побежал оттуда, вкладывая все свои силы в скорость. Я бегу по лесу, стараясь убежать подальше. Я всё ещё слышу громкий звук преследующего меня дракона, но я не поворачиваю голову.